— крикнула на Веньку Зинка Фокина. — И вообще! — продолжал кричать на весь класс Венька, предлагая, чтобы в течение первого месяца никому не задавали никаких вопросов и вообще не вызывали к доске. — Так ты эти слова ори отдельно! — крикнул я Веньке. — не со всеми вместе! Здесь опять все ребята закричали в один голос. И так громко, что уже нельзя было разобрать ни одного слова. И вообще было невозможно понять, кто с Винькиным предложением согласен, а кто против. «Ой, тише, ребята!» — сказала Фокина. «Замолчите! Пусть говорит Баранкин!» «А что говорить?» — сказал я. «Мы с Кости не виноваты, что Михаил Михайлович в этом учебном году вызвал нас к доске первыми».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 «Юра, когда мы исправим двойки?» — спросил меня Малинин. «А ты, Малинин, своей головы на плечах не имеешь?» — закричала Кузякина. «В четверти исправим!» — сказал я твердым голосом, чтобы внести окончательную ясность в этот вопрос. «Ребята, что же это получается? Значит, наш класс должен всю четверть переживать эти несчастные двойки!» — всполошилась Кузякина. — Баранкин, — сказал Изинка из Фокина, — класс постановил, чтобы вы исправили двойки завтра. — Извините, пожалуйста, — возмутился я. — Завтра воскресенье. — Ничего, позанимаетесь, Миша Яковлев. Так и и надо, Алик Новиков. Привязать их веревками к партам, Эрка Кузякина. А если мы не понимаем с Костей решения задачи, это уже сказал я.